Глава одиннадцатая. Внутри и снаружи. Олег отшатнулся, а Руся негромко взвыла и затрясла рукой. «Блин, Олег!» — в ее голосе читалось сильное потрясение. «Из чего ты сделан?» «Вот», — кивнул он, — «это и есть та причина, почему я не спешил тебя вытаскивать. Искатели, монстры, взрывы, человеческие жертвы...» Постоянная боль и постоянная кровь. Тебе среди всего этого не место. Может, там у тебя не было свободы. Зато я был уверен, что ты в безопасности». «Что?» Руся уже справилась с шоком и теперь уперла руки в боки. «А меня спросить об этом ты не подумал?» «Не кричи», – нахмурился Олег. «Все изменилось. Очень сильно изменилось». «Ты даже не представляешь, насколько!» «А я уже догадалась! Значит, стал большой фигурой на доске, а на сестру начхать?» «Так, ребята!» Кирилл поднял руки и отступил на два шага назад. «Вы тут отыгрываете радостные приветствия давно не видевшихся брата и сестры, а я пойду осмотрю это место. Я тут, знаете, не в качестве семейного психолога, а по заданию». Он шагнул к одной из дверей. Руся стояла, не двигаясь и глядя на него. И только когда Кирилл скрылся за дверью, воздела руки вверх и продолжила, тем же самым возмущенным тоном, но приглушив голос. «И почему ты с ним? Ты вообще знаешь, кто это? Знаешь, на кого он работает?» «Знаю», — кивнул Олег. «Кстати, не старайся, он тебя отлично слышит». Я же сказал тебе, многое поменялось. Я отлично знаю, кто это. И сейчас мы с ним работаем вместе. Снаружи идет война. Уже были тысячи жертв. Множество воюющих сторон, множество врагов и огромное количество ударов нацелено на меня. Он покачал головой. Мне самому они ничего не смогут сделать. Я практически неуязвим и, возможно, потенциально бессмертен, а вот тебе, легко и играючи. Ты была в опасности с того самого момента, как я получил силу». «О чём ты говоришь?» Если до этого Руся брала напором, то сейчас нотки неуверенности заглушали в её голосе всё прочее. «О том, что я не просто искатель», – сощурился Олег. «Ты не знаешь и большей части». «Я искатель с уникальными способностями. Часть населения планеты считает меня богом, часть – демоном. Самые разумные понимают, что я просто очень сильный искатель, и почти все хотят, чтобы я помог им с их планами на власть и все такое. Я уже не хожу в рейды насельщикам оружия, понимаешь?» «Понимаю», – пробормотала Руся. Кажется, она собиралась еще много чего хорошего сказать брату, кинувшему ее, как она считала, на произвол судьбы. Но только сейчас до нее начинало слегка доходить, что если он ее и кинул, то именно что не на произвол, а туда, где ей было безопаснее всего находиться. «Не понимаешь», – отрезал Олег, – «и не поймешь, пока не увидишь». А я и не хочу, чтобы ты увидела то, что сейчас стало моей повседневной жизнью. Там мало хорошего». «Да уж», – едко ответила Руся, – «куда проще было с отцом, когда он был обычным искателем, даже без пробуждения?» «Проще», – Олег не стал спорить. «Намного было проще, пока он не погиб, нахватав долгов. Ты это хотела сказать?» Руся замолчала. Олег решил было, что она слегка пристыдилась и обуздала свой махровый эгоизм, но в этот момент из двери шагнул Кирилл. Короче, Бурнов. Он указал рукой себе за спину. В целом это дом как дом, но там есть одна странная штука. Хочешь взглянуть? О, Олег хотел сейчас же сбежать куда угодно от этого разговора что и так долго откладывался. Он отдавал себе отчет в том, что действительно не самый лучший брат, но в конце концов он и правда действовал в ее интересах. Он целенаправленно отдал ее в руки ДМК и не поддавался искушению освободить ее оттуда, даже когда очень хотелось. Безопасность превыше всего. Или не всего. Хорошо. – кивнул Олег, направляясь туда, куда показал Кирилл. Сам убийца тоже шагнул обратно, а Руся направилась за ними следом. – Не знаю, что это за место, – заметила она. – А если вы про бронированную дверь, то я за нее не выходила. Мало ли, что там снаружи, какие-нибудь монстры или еще что-то. – Это правильно, – кивнул Кирилл. Лучше не соваться туда, где находится неизвестно что. А вот нам сейчас придется ее протестировать. Олег увидел то, о чем они говорили. Высокую бронированную дверь. По сути, просто лист толстой армейской брони, вшитый в дизайн обычного дома. — Ты пытался ее открыть? — уточнил Олег. — Ага, — кивнул Кирилл и нашел кое-что интересное. Он коснулся небольшого рычага, расположенного рядом, и дверь с гудением отъехала в сторону. Хм... Рычаг был не то чтобы намертво спрятан, но замаскирован достаточно хорошо. Олегу потребовалось бы время, чтобы его отыскать. Видимо, убийцы отлично ищут не только своих жертв. За дверью же разливалась красная переливающаяся марева. «Итак, что это?» – провозгласил Кирилл. «Грань кристалла, внутри которого мы сейчас находимся, просто пустота или...» «Что?» – сдавленно пискнула Руся. «Кристалла? Мы внутри кристалла?» «Полагаю, если бы ему дали договорить, он бы сказал, или выход наружу». Заметил Влад. И это действительно он. Даже можете не гадать, я сразу это чувствую. Это выход наружу, медленно произнес Олег. Ага, именно это я и хотел сказать, до того, как меня перебили. Хмуро произнес Кирилл. Наружу? Руся переводила взгляд с одного на другого, переминаясь с ноги на ногу. Ей было не по себе от присутствия того, кто ее допрашивал. Да и так сильно изменившийся брат ее весьма пугал. «Мы можем выйти отсюда!» «Тебе не стоит!» – покачал головой Кирилл. «Да и нам и стоит соваться без проверки. Мало ли, разложит на атомы или оставит крохотного размера». «Погоди, я вот что думаю!» Олег присел в кресло, стоящее рядом. «Погляди на это место. Это... такой тихий уголок. Местечко, где можно уединиться и отдохнуть». «Да, что-то в этом роде», — согласился убийца. «Ну вот. Либо владелец артефакта посылал туда кого-то другого, своих друзей, например, либо оказывался здесь сам». «А если он оказывался здесь сам, значит, имел возможность покинуть его изнутри», – кивнул Кирилл. «Разумеется, я думал об этом. И все-таки давай сначала немного протестируем проход». Подойдя к висящей над стеной книжной полке, он взял с нее первый попавшийся томик, поглядел на обложку и зашвырнул в красное марево. «Сто один рецепт блюд из овощей», — прокомментировал он. Бывший владелец этого места еще и готовил. Все трое стояли перед дверью и ждали, что же будет. «И как мы узнаем, что дальше?» — уточнил Олег. А затем, спустя секунд десять, большая вспышка вновь переместила их в реальный мир, в бункер. Только их двоих, без Руси. «Люди!» Антон глядел на них внимательно и даже с каким-то упреком. «Что за намеки с грибами? Я пью алкоголь, я курю сигареты и все!» «Что там?» Алина была куда лаконичнее. Она нервно вертела кристалл в руке. «Где вы взяли книгу? Как передали ее?» «Ага!» Кирилл взял томик с приборной панели, и внимательно оглядел его. «Цела». «Там есть проход наружу», — сообщил Олег. «Облом, да, полезность артефакта падает». «Слегка», — кивнул Малик. «Но всё-таки не совсем. Здесь можно пронести целый отряд. Троянский кристалл, так сказать». «Да, применение уйма», — вздохнула Алина. «Вот только мы уже все настроились на лёгкую победу с его помощью!» «Ну, это вы настроились», — меланхолично ответил Кирилл, листая книгу рецептов. А лично я очень рад, что эту штуку нельзя использовать как универсальную тюрьму. Знаете, обладать одной такой — это хорошо, но ещё лучше знать, что кучи таких нет у наших врагов. Мы не знаем». И пусть она будет послабее. Я не хочу провести остаток своих дней, сидя в ее копии. Да, ты прав. Алина посерьезнела и кивнула. А что сестра Бурнова? И в этот момент Руся появилась в бункере, а точнее, рухнула на каменный пол. Вид у нее был такой, будто она шагала по лестнице, и внезапно под ее ногой не оказалось ступеньки. «Всё-таки прошла через дверь?» Меланхолично, не поворачивая головы, спросил Кирилл. «Поздравляю, господа агенты, у нас одной проблемой больше». «Всё-таки лучше у нас, чем в руках у противника», — заметила Алина. «Ладно, я этого не хотела, но будем работать с тем, что имеем. Я так полагаю, в Кристалл ты возвращаться не хочешь?» Последняя фраза, разумеется, была обращена к обалдевшей и испуганной Руси. «Нет», — помотала та головой. «Слушайте, я просто хочу, чтобы это все меня не касалось». «Не получится», — покачала головой Алина. «Твой брат слишком тесно связан с идущей снаружи войной. Не получится просто прийти домой и жить там». «Твоего дома уже больше нет, собственно. Есть абсолютно пустая и запечатанная квартира. Даже ваших соседей мы расселили от греха подальше». «Хорошо, хоть не расстреляли», – проворчал Олег. «Короче, Руся, в Кристалле или в этом бункере решай сама, но наружу ты пока не выйдешь. Там слишком опасно, постоянные бои и все такое». «Сделаем проще», – кивнула Юля. «Иди сюда, Руслана. Я покажу тебе сводку последних новостей, видео с Руся шагнула к ней, а Алина поглядела на Кирилла, Антона и Олега. «Ладно», – признала она. «Будем разбираться с этой проблемой. А теперь давайте подумаем о плюсах, а точнее о попавшем в наши руки артефакте». «Ваши мысли?» «Моя единственная мысль – убить за пачку стимуляторов», – вздохнул Кирилл. «Почему я не захватил их, когда был в здании ДМК?»